На этого сопляка, успевшего закончить только три курса медицинского института. «Вы смеетесь надо мной?» Испарина выступила на лбу у Сергея Андреевича. «За что?» Ответить Феликс Иванович не успел. За дверью послышались возбужденные голоса. Несколько человек спускались в землянку. Дверь открылась, и ввалились двое врачей. Игорь Старков и Геннадий Шулепов оба старшие лейтенанты, с ними медсестра Тонечка, белокурые, курносые, обаятельное создание, 22 лет от роду. — Я же сказал, он тут, — возопил Игорь Старков, — и не спят, а водку пьют. — Прошу прощения, спирт! — сухо и совсем трезвым голосом поправил его Феликс Иванович. — Однако так бесцеремонно заваливаться, товарищи! — Извините, — вытянулся Старков и отдал честь — «Разрешите войти, товарищ подполковник». «Ну-ну, попробуйте». «По какому такому торжественному случаю у вас в руках фляжки с неизвестным медицинским препаратом?» «Как, вы не знаете?» — с явным разочарованием спросила Тонечка. «Будьте любезны, сообщите, что мы с Сергеем Андреевичем должны непременно знать», — вежливо осведомился Феликс Иванович. «Феликс Иванович, сегодня у Геннадия день рождения». Виновник торжества, старший лейтенант Геннадий Шулепов, стоял застенчиво, потупив глаза. В левой руке у него был увесистый вещевой мешок. «Поздравляю, Геннадий!» — не знал. От всего сердца и всей души. Феликс Иванович вновь превратился в радушного, насмешливого и пьяненького человека. Со смехом и шутками стали выгружать на шаткий стол консервы, хлеб, картошку, крупные чистые клубни. «Я мигом почищу и сварим», — обещала Тонечка. «Картошка с селедкой объеденье». «Я почищу, я», — самоотверженно вызвался Сергей Андреевич. «Я это замечательно делаю и очень люблю». Новорожденного усадили во главе стола. Раздобыли где-то большую тарелку блюда. На нее свалили все вместе. Тушенку, куски селедки, ломти хлеба, очищенный репчатый лук. Картошку варили в котелке на керосинке. Было весело, хохотали над любой самой нелепой глупой шуткой, и все пытались ухаживать за Тонечкой. Наконец уселись за столом. «Какое роскошество!» — всплеснула руками Тонечка, глаза ее восхищенно горели. «Стол достойный китайского императора». Разлили спирт, и все, выпендриваясь перед Тонечкой, небрежно заявили, что разбавлять водой не будут, что они вообще никогда не разбавляют что это делают хлипкие интеллигенты, а они сыны трудового народа и так далее, и тому подобное. «Можете считать меня гнилым, несчастным интеллигентом и еще кем угодно, но я разбавлю», сказал Феликс Иванович и разбавил. Затем поднялся. Лицо его приняло серьезное, значительное выражение. Он откашлялся и произнес. «Дорогие друзья!» Прежде чем выпить за новорожденного, я предлагаю поднять наши солдатские чарки. За великого...» Здесь Феликс Иванович сделал многозначительную паузу. «За величайшего революционера, за вождя и учителя всех трудящихся, чей светлый гений ведет нас в этой жестокой войне к победе. За товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Ура!» И все встали и прокричали «Ура!», алюминиевые кружки, стукаясь друг о друга, издали глухой каменный звук. «И еще за победу!», — тихо сказала Тонечка, и Сергей Андреевич благодарно посмотрел на нее. После этого дня рождения Сергей Андреевич почти не общался с Феликсом Ивановичем по-дружески, зачаркой спиртного, и, конечно же, подобных разговоров они больше не вели хотя виделись в госпитале чуть не каждый день, здоровались, говорили по делам. Лишь однажды Феликс Иванович неожиданно подмигнул ему и сказал заговорщицки. «А признайтесь, душа моя, носовал я вам чертей в душу, а?» «Да уж, Феликс Иванович, душа сомнениями полна», не без иронии ответил Сергей Андреевич. «Чем не Мефистофель?» И он опять подмигнул Сергею Андреевичу. «Скажу вам авторитетно, сомнение путеводная звезда мыслящего человека по дороге к истине. Но вас-то они давно должны были привести к истине. И привели, я вы что думаете?» Он хитро посмотрел на Сергея Андреевича. Они готовились к операции. Медсестра поливала им из чайника горячую воду, а они долго и тщательно мылили руки, стоя напротив друг друга. «В чем же она заключается?» Поведайте миру, Феликс Иванович, заклинаю. Миру об этом знать незачем. Не заслужил этот проклятый мир. А вот вам, в знак искренней симпатии, скажу. Феликс Иванович наклонился к самому уху Сергея Андреевича и прошептал. Все дерьмо, мой милый, кроме мочи. И оглушительно захохотал. Арестовали Феликса Ивановича Копылова в начале лета. Когда началось наступление, к госпиталю подкатил открытый Вилис, в котором сидели двое автоматчиков-смерший. И на переднем сиденье, рядом с сержантом Шофером, майор в с малиновым околышем и малиновыми петлицами. Они выпрыгнули из Виллиса, неторопливо направились к госпиталю. Сергей Андреевич, Геннадий Шулепов и Игорь Старков помогали санитаркам развешивать на веревках выстиранные простыни. Увидев Смершей, они озадаченно посмотрели на них. «Чего это они прикатили?» — растерянно спросил Шулепов. «Ничего, а за кем?» — в полголоса ответил Старков. «Шутишь?» — обронил Шулепов, и в глазах у него заплескался страх. Смерши вошли в госпиталь. Врачи молчали. Санитарки перешептывались, то и дело оглядываясь на дверь. «Теряюсь в догадках», — пробормотал Старков и посмотрел на Сергея Андреевича. «У вас есть какие-нибудь соображения?» «Не знаю». Губы у Сергея Андреевича дрогнули. «Боюсь сказать, но, может быть, снова за кем-нибудь из раненых». «Мы бы заранее знали. В прошлый раз, когда этих, ну, дезертиров забирали, так они ночью позвонили Феликсу Ивановичу и сообщили, что приедут утром, а тут здрасте не ждали. В это время дверь открылась, и первым на крыльцо вышел майор, а за ним Феликс Иванович. Руки заложены за спину, голова опущена. Следом за ним шли двое автоматчиков. Дуло автоматов направлены подполковнику в спину. Сергей Андреевич обратил внимание, что у Феликса Ивановича нет погон на плечах. И это обстоятельство подвело черту всем вопросам. Арестован. Феликс Иванович подошел к Виллису и остановился. Поднял голову и окинул взглядом госпиталь. Захламленный двор с кучами мусора, помятыми бочками из-под солярки. Два санитарных автобусика с выбитыми стеклами. Он увидел врачей и медсестер, стоявших у веревок, протянутых от дерева к дереву на которых под теплым ветром шевелились выстиранные простыни и наволочки. По лицу Феликса Ивановича Сергей Андреевич понял, что он хотел что-то сказать, но боялся. Гимнастерка свободно висела на нем, ремня с пистолетной кобурой не было. Один из автоматчиков открыл дверцу машины, забрался на заднее сиденье, второй автоматчик — подтолкнул Феликса Ивановича стволом автомата в спину, и тот тоже залез на заднее сиденье. После него сел второй автоматчик и захлопнул дверцу. Майор оглянулся на медсестер, улыбнулся и помахал им рукой. «Приветствую, товарищи женщины!» На врачей он даже не посмотрел. Сел вперед рядом с шофером-сержантом, захлопнул дверцу, буркнул «Поехали!» Виллис сделал крутой разворот и запылил по дороге мимо полуразрушенных домов районного центра. Шлейф пыли тянулся за машиной. «Хотел бы я знать, за что его?» — пробормотал Игорь Старков. «За язык», — ответил Геннадий Шулепов. «Он же пьяный, черт знает что молол, при ком попало». «Прекратите», — резко сказал Сергей Андреевич, «и чтобы ничего подобного больше не слышал». «Занимайтесь делом». И он быстро пошел к двери, скрылся внутри госпиталя. До конца войны и даже после победы Сергей Андреевич вспоминал подполковника медицинской службы Копылова. Пытался осторожно наводить справки, что стало с Феликсом Ивановичем, жив ли, а если жив, то где находится. Безрезультатно. Феликс Иванович как в воду канул. Наверное, расстрелян или погиб в штрафбате а может медленно загибается в одном из бесчисленных сибирских лагерей. Сергея Андреевича просто преследовали слова подполковника, высказанные в том давнем разговоре. И только теперь он стал понимать, даже чувствовать, что говорил тогда Феликс Иванович искренне, высказывая то, что накипело у него в душе, о чем с трудом молчал, и оно вырывалось наружу, только когда выпивал, терял контроль над собой». Как же трудно ему жилось, думал Сергей Андреевич. Как же болела и страдала его совесть, если он вслух измывался над собой. Но самое страшное для Сергея Андреевича было в другом. Теперь, по прошествии тяжких кровавых лет, он начал понимать, какая правда была в словах Феликса Ивановича. «Неправденка», «неправдишка», «неправдище», как любил выражаться подполковник медицинской службы. А именно правда. С особенной силой он понял это, когда жутким смерчем пронеслось над страной дело врачей. Сергей Андреевич читал газеты. А перед глазами стояло насмешливое лицо Феликса Ивановича. Звучал в ушах его голос. «Ну что, носовал я вам чертей в душу? Скажу вам авторитетно, сомнение есть путеводная звезда мыслящего человека, По дороге к истине. Время шелестело над головой Сергея Андреевича, текли день за днем, год за годом, а он, казалось, не замечал этого. Он, как одержимый, писал свой роман. Поклялся самому себе, что будет писать правду и только правду, а там хоть на куски режьте, хоть до конца оставшейся жизни в тюрьму сажайте. Он написал великую правду о войне, о жизни и любви. Великий вождь и учитель всех народов помер 5 марта 1953 Несколько дней перед этим в школе зачитывали в актовом зале бюллетени о состоянии здоровья великого вождя. Называли, сколько у него в крови всяких там шариков и ноликов. Сам директор читал. Учителя выстраивались вдоль стенки, как на каком-то ответственном смотре. Ученики старших классов были печальны, переживали. А малолеткам все до лампочки. Они с трудом сохраняли серьезность на лицах. Потом баста, помер. В квартире все плакали. Бабка не верила, всех переспрашивала. Даже надела теплое пальто и выбралась во двор. И там всех спрашивала. Потом всхлипнула, прижав кончик платка к губам. «Как же это я, дура старая, его пережила? Господи, куда ж ты смотрел-то? Цельный народ осиротел». «Как же мы теперь без тебя жить будем?» Подобный вопрос задавали себе десятки миллионов людей. Страх и растерянность охватывали их. Кто теперь будет ими управлять? Кто будет вести к светлому будущему? Кто будет изрекать истины, поучать и наставлять? Наверное, так себя ведут дети, которых во время прогулки в лесу покинула воспитательница. Время спрессовалось. Дни и месяцы летели с грохотом и свистом, как камни в горы. Но были и те, кого при известии о смерти вождя охватила бурная, почти безумная радость. Политзаключенные и уголовные зэки. Амнистия. Слово это витало над страной. И если политзаключенные амнистию не получили, то десятки тысяч уголовников вышли на свободу. Люба замирала от радости, скоро должен объявиться Борька. Но Борька почему-то не объявлялся и перестал писать, просить посылки. Весна грянула дружная и жаркая, уже в мае ходили без пальто. И все как-то утряслось и забылось потихоньку. Расстрел Берии, разгул уголовщины в Москве, когда грабили в переулках среди белой дня. На газетных полосах замелькала улыбающаяся физиономия Хрущева. Заговорили о беззаконии, о репрессиях, о гибели миллионов невинных людей. Все ужасались и не верили. Борька не объявлялся. А Сергей Андреевич с упорством маньяка писал по ночам роман. Робко любил эти ранние утренние часы. Потому, наверное, они так часто с Богданом прогуливали уроки. Друзья выскакивали из подъезда и, как завороженные, останавливались, оглядывая тихий маленький дворик, покрытый росой деревья. Даже на железной крашеной зеленой краской решетке, отделявшей один двор от другого, были заметны крупные капли росы.